Глава 142. День, которого я ждал два года. Как сейчас помню вечер 20 сентября. Я сидел в переговорке и просматривал на ноутбуке работы московских дизайн-студий, присланные на объявленный мной конкурс. Покупатели часто спрашивали у брокеров после сделки, могут ли они посоветовать проверенную дизайн-студию. Тогда я решил устроить конкурс и выбрать партнеров, которые будут заниматься разработкой интерьеров и ремонтом квартир для наших клиентов. Обязательным условием попадания в шорт-лист было наличие 15 выполненных объектов в Москве в премиальных новостройках. Теперь, если клиент, купивший свайтл квартиру, захочет сделать ремонт, он может заполнить короткий опросник и через 3 дня получит планировки от архитекторов из лично отобранных мной дизайн-студий, недорогих и эстетских. Потом клиент выбирает в нашем каталоге интерьеров в стиле, который ему нравится и через пару дней наши партнеры готовят для него смету. С финалистами покупатель проводит встречу в нашем офисе или в скайпе. Так за неделю клиент может решить вопрос с выбором подрядчика по ремонту. З. Забота. На конкурс пришло 96 заявок. Из этого потока по первичным критериям моя команда отобрала 20 студий, из которых мне предстояло оставить 10. Через два дня дизайнеры приедут к нам в офис на интервью. И сейчас я как раз сидел и готовился к этим встречам, изучая их работы. В дверях переговорки появилось довольное лицо Ростика. «Олег, а ты читал уже новости в чате?» Спросил он с таким воодушевлением в голосе, что я без промедления отодвинул ноут и взял со стола телефон. Дежавю. По улыбке на лице Ростика было понятно. Случилось что-то хорошее. Ощущение не подвело. Ирина, опытный брокер, пришедшая к нам из Вики Стейт, и взявшая на себя руководство департаментом особняков, закрыла сделку в новом клубном доме «Малая Бронная-15». Квартира стоила 345 миллионов рублей. К тому моменту в копилке сентября у нас было сделок на 680 миллионов, что само по себе уже было рекордом. Но до заветного суперплана в 1 миллиард нам не хватало еще 320 миллионов. А тут бац, такая крупная сделка на нужную нам сумму. Просто магия я вскочил со стула. Миллиард! Да, черт возьми, мы продали на миллиард. За один месяц мы подписали такой же объем сделок, как и за 10 месяцев в самом начале пути. Это была, пожалуй, наша главная победа, ставшая результатом двух лет сосредоточенной работы, экспериментов и ошибок. На эмоциях я крепко обнял Ростика, и мы вбежали в главный зал, где уже царило оживление. Все ребята в офисе прочитали новость о крупной сделке и в голове мысленно включили гавайскую музыку, надели купальные шорты, солнечные очки и представили себя на шезлонге у бассейна. Команда установила новый рекорд, а значит, мы снова едем отдыхать. Кстати, клиента, купившего с нами квартиру в клубном доме на Патриарших, передал в компанию мой подписчик, вип-менеджер одного крупного правит-банка. Он любил читать мои истории в соцсетях, И, получив запрос от солидной семейной пары, решил, что лучше брокеров Вайтвилл с этими покупателями никто не сработает. И он не прогадал. После этого любопытного кейса я решил усилить направление по работе с правит-банками. Мы стали шаг за шагом выстраивать сотрудничество с игроками финансового рынка, в итоге подписав контракты со всеми крупными правитами страны. После феерично рекордного сентября количество откликов в Хэтхантере снова взлетело до небес. Все хотели работать в бьющем рекорды растущем агентстве. Руководители компаний, которые недавно потешались на Двайтвилл, начали серьезно переживать. Больше половины брокеров на рынке были готовы к смене агентства. Хорошие эксперты хотели покинуть уставшие офисы, где грустно играла старая скрипучая шарманка, шел хиленький поток еле теплых ледов, и как воробей на жордочке, нахохлившись, сидел встревоженный учредитель раз за разом, совершающий ошибки в управлении. Особо любопытные события в это время происходили в агентстве «Сэр Джон», где дирижером оркестра стала Клара, новый директор по продажам.